Глава 2. Мастер развернул серебряную кольчугу, и я увидел средних размеров меч и кинжал. Комплект не топырь. Обратная катана. Танто. Материал. Сумеречная сталь. Лунное серебро. Проклятое серебро. Кожа донной акулы. Качество превосходное. Катана. Урон. Сила умноженная на 3. Плюс ловкость, умноженная на 4. Плюс модификаторы атаки. Ловкость, плюс 10. Эффекты. Вампиризм 21% от нанесенного урона. Осушение. Каждый удар выжигает 32 маны противника, а также сбивает прочтение заклинания. Танто. Урон. Ловкость, умноженная на 6. Ловкость, плюс 3. Эффекты. Игнорирование брони. Осушение. Каждый удар выжигает девять маны противника, а также сбивает прочтение заклинания. Бонусы от комплекта. несметие, Игнорирование сто процентов физического урона от первой атаки противника. Необычный заказ. Гном довольно почесал бороду. «Работа с проклятым серебром – дело муторное, но, согласитесь, получилось неплохо!» Механические клешни вновь завернули набор в кольчужное полотнище и протянули его мне. Однако я не спешил брать оружие. «Кто делал заказ?» – спросил я, не скрывая подозрения. «Проклятое серебро, насколько я знал, было весьма редкой, уникальной вещью» и у меня как раз не так давно пропала солидная его часть. «Знамо кто?» Гном даже удивился такому вопросу. «Черные рыцари, разумеется! А вы разве не разминулись на входе с ним?» Я уже не в первый раз слышал это прозвище. Если совокупить все слухи о его жизни, то выходит, что он выходит из нашего мира, который смог прокачаться достаточно сильно чтобы стать кем-то вроде местной легенды. Он облачен во все черное, никогда не разговаривает, и ясногласка, то есть ега. при встрече попросила послать его нахрен. «Нет», — ответил я, продолжая буравить взглядом бородатого мастера. «Когда я вошел, то слышал ваш разговор, но он каким-то образом проскочил мимо». Старика этот факт никак не смутил. Скорее я даже позабавил. Телепортацией ушел, значится, хмыкнул он. Ну так что, забирать будете? Клешни гнома еще раз потрясли перед моим лицом свертком. Видимо, ему надоело держать оружие. Эмма, подозвал я девчонку, которая продолжала гримасничать перед летающей камерой. Посмотри, ты это хотела? Понимая, что нужно помочь старику, развернул сверток, но не стал скрывать своего удивления. Девочка с любопытством пододвинулась, и я смог разглядеть работу мастера поближе. Полупрозрачное, будто отполированный кусок слюды лезвие, имело форму катаны. Разве что острая кромка шла по вогнутой части, тогда как само же лезвие, наверное, было склеено, потому как внутри виднелись желобки с едва различимыми белыми вставками. Классическая круглая гарда из черненого серебра венчала рукоять, обмотанную наждаком из акульей кожи. Девочка долго тупила, разглядывая лезвие и вчитываясь в статы. Потом она подняла глаза и посмотрела на меня со смесью скепсиса и иронии. «Дай угадаю», – предположила она, на приставив указательный пальчик к подбородку. «Хочешь себе такой? Значит, сама заработай». Так, уже оплачено, вмешался старик. Черный рыцарь предоставил материалы и оплатил работу. Ну так что, забирать будете? Будем, твердо ответил я. Что-то подсказывало, что терпение старика уже на грани. и Если мы продолжим тянуть резину, он банально выставит нас за порог. Забрал сверток и, вручив его пуговке, спросил еще кое-что. «Только скажите, мастер, припускаю в голос нотки уважения, сколько стоит сие творение?» «Да, народ нигде не меняется. Зря говорят, что женщины падки на лесть. Зачастую эта слабость гораздо более развита у мужчин. Причем, чем меньше и незначительнее человек, тем больше его пьянят слова пустого восхищения. «Ну, — раздул щеки-крафтер, — за работу черный рыцарь отвалил двадцать две тысячи, плюс мои десять процентов за посредничество. Но самая главная ценность — это материалы. На создание меча и ножа «Ушло почти три унции проклятого серебра!» «Я хоть и торгую, но боюсь даже представить, сколько стоит этот материал!» «Скажите, мастер, а проклятое серебро, которое для создания этих клинков принес черный рыцарь, оно было в виде древних монет?» «Точно так!» Гном буквально таял при каждом упоминании слова «мастер». «Семь потертых монет!» Еще до того, как он достал их из машины, я уже почуял, как от металла веет предательством. «Мастер, последний вопрос. Где я могу найти этого черного рыцаря? Хочу отблагодарить его за столь шикарный подарок и познакомиться поближе. Так э, не знаю я. Развел механическими клешнями без руки гном. Я узнавал. В городе он не останавливался. Обычно он появляется раз в пять-шесть дней, приносит трофеи на продажу, сдает задания правителя, закупается и опять уходит. Всегда молчит. Не знаю почему. Может быть, он дал обед молчания, а может просто не мой да все это неважно главное он хороший клиент гном извлек откуда то из кармана свиток перемотанный обычной бечевкой кстати черный рыцарь оставил для вас письмо я протянул руку чтобы забрать весточку но торга шлавки убрал рулон пергамента в сторону не так быстро Он обнажил зубы, показав улыбку прокурора. «С вас сотня экспертов. «За обрывок бумаги?» Признаться, я немного опешил от деловой хватки гнома. «Это настоящий папирус из мира терры!» «Да и чернила стоят немало!» Очень хотелось поспорить, но я не стал. «Зачем портить отношения сейчас?» А при случае я припомню ему эту сотню. Я положил руку на серебряную пластинку и перевел сотню опыта в местную валюту. Увидев, что оплата зачислена, старик отдал мне бумажный сверток и с мордой довольного кота произнес. — Ну что, а теперь обсудим улучшение вашего оружия? Как оказалось, он скорее был не крафтером, а посредником. «Да это и неудивительно. Городок маленький и находится на самой границе. Здесь хорошие ремесленники селиться не станут. А вот торговцами, посредникам тут полное раздолье. Нужна хорошая броня? Не вопрос. Нестандартное вооружение или расходники? Да всегда пожалуйста. Не хочешь переплачивать? Дело твое. Садись на ближайший караван» и езжай в столицу с отрабства. В общем, я сдал на апгрейд кастеты, дубину копилки, сделанную из полуоси шишиги, и колышек из кости скамоса. Пришлось отвалить почти все имеющиеся у меня деньги. Двадцать пять тысяч. Так что придется переходить на самоокупаемость. Гном заверил что через пару дней можно будет забрать оружие для себя и копилки. Чтобы не чувствовать себя совсем уж голым, я приобрел у него самые дешевые костяные кастеты. Но их показатели не радовали. Выйдя на улицу, развернул сверток. Это что, прикол? Внутри оказался чертеж. Примитивный, почти детский рисунок с изображением плана. «Ух ты!» – заглянула через руку пуговка. «Потратил сто эксперов на карту этого города?» «О чем ты? Я не совсем понял. Разве то, что я держал в руках, можно было назвать картой?» «Ну да!» – она ткнула пальчиком в середину, на которой стоял кружочек. «Мы здесь, а вот тут находится таверна, в которой мы остановились». «А эти кресты обозначают места, где зарыт клад?» — спросил я, указывая на другие топографические обозначения. «А я откуда знаю? Пойдем посмотрим», — предложила она, потянув меня за руку. Мелкая светилась энтузиазмом, протаскивая меня через толпу. Эмма, кажется, не умела ходить простым шагом и молчать. «Эта килограммовая девчонка перла меня, как буксир». Постоянно тыкая пальцем в вывески, то и дело сверялось с картой и визжало в эйфории, встречая все, чего не видела раньше. Наконец, мы стояли у первого чекпоинта. Если верить кресту на карте, то целью наших мытарств была лавка каменщика. По крайней мере, об этом гласила вывеска над каменной дверью. полуподвальное помещение вела базальтовая лестница над которой на каменных цепях была вывеска «Каменщик, фатарх, инструмент, наем, обучение». «Ну вот, кажется, это здесь», — произнесла пуговка. Впервые за эти утомительные четверть часа ее голос не рвал перепонки своими децибелами. «Наверное», — неуверенно добавила она. «Пойдем глянем», — предложил я, толкая каменную дверь, испечеренную ровными столбцами символов. «Знаешь...» Она подозрительно посмотрела на щель, образовавшуюся в дверном проеме. «Я тебя здесь подожду». Если честно, это немного напрягало. Вот она радостно прыгает, словно пудель, и бах! Черт не хочу я туда. Давай ты сам. «Ну, как хочешь». Тогда я тоже не пойду. Пожимаю плечами и закрываю едва приоткрывшуюся дверь. Знаешь, если ты не хочешь, я тоже воздержусь. Да и потом, что нам делать в лавке у каменщика? Мне показалось, или пигалица, услышав мои слова, выдохнула с облегчением. Сейчас проверим. Едва девочка развернулась, прикидывая обратный маршрут, как я хватаю ее за руки, и бесцеремонно закидываю на плечо. Сначала мелкая взвизгивает от неожиданности, потом протестует, потом начинает царапаться. Но перекачка в силу делает мою кожу не мягче столешницы. Поэтому, обломав ноготки, Эмма начинает лупить меня кулаками. Впрочем, с тем же результатом. Уже уверенно толкаю дверь и, придерживая одной рукой верткую ученицу, «Шагаю в сумрак». За дверью не было коридора. Наоборот, лестница продолжала уходить вниз, от чего я едва не навернулся. Благо в конце виднелся неяркий свет, который был для меня маяком. Удивительно, но едва мы начали спускаться, Эмма перестала визжать и легаться. Она замолкла и, по-моему, даже начала дрожать. «Ну что?» «Признаешься, что нам ждать в конце этого тоннеля? Или я сам посмотрю?» Спросил я, перекидывая мелкую на другое плечо. Ее кулаки, ногти и зубы не могли мне навредить, а вот железный замочек рюкзака каким-то образом рассек кожу. Чет подозрительно. «А я откуда знаю, что ждать?» Шепотами стерила пуговка. «Я здесь что, была?» «А с чего такая реакция?» Она немного помолчала, будто решаясь сказать последнюю тайну. Но едва я продолжил идти, затараторила. «Мне страшно!» — зашипела она на ухо. «Ну что, ты доволен?» «Чем доволен?» — не понял я. «Тем, что тебе страшно? Или тем, что ты призналась, что тебе страшно?» «Хотя, какая разница? Мой ответ — нет!» «Но это любопытно». «Что любопытно?» Масаракс. Я так расслабился, что посторонний голос заставил меня подпрыгнуть и, несмотря на костлявую ношу у себя на плече, все-таки саданул макушкой по каменному потолку. Вытирая с глаз предательские слезы, я все-таки попытался разглядеть виновника моей сиюминутной слабости. «Ящер!» Вернее, получеловек, полуящер с серой чешуей и желтыми глазами. Даже по меркам ящериц он выглядел старым. Чешуйчатая кожа свисала с немощного тела, как чехол от машины, накинутый на велосипед. Водянистые глаза оказались почти прозрачными, а когти на лапах расслаивались. Не знаю, что-то подсказывало, что все в этом старике лишь наносное. Переключаюсь в интеллект и... Проверка на внимательность. Шанс 34%. Пройдено. Камо, каменочес, фаттарх. 94 уровень. 146 лет. Раса, ксенон. Аспект, земля, жизнь. Скрытый аспект, хаос, скверна, молния, звук. Класс, големостроитель. Скрытый класс варлок. Чего желают молодые люди? спросил рептиль. Статую, каменную вазу или вы ищете каменщика? Когда-то, очень давно, я был архитектором сатрапа Агастаса, батюшки нынешнего лорда. Старик! Честно признался я, мы и сами понятия не имеем, зачем сюда пришли, но точно не за вазами. Лучше подскажи, мастер, почему ты скрываешь свой истинный класс? «Молодой человек!» Он сделал упор на слове «человек», будто желая оскорбить меня этим словом. «Не стоит так разговаривать со старым ксеноном!» Не жалуешь теплокровных? Ну почему же не жалую? возразил рептиль. Смотря как приготовить. У вас на РНТВ все такие? Или ты особенный? Не остался в долгу я. Где? не понял псевдокаменщик. На Нибиру, или откуда ты там добавил я, хотя уже понимал что данный индивид вообще не в курсе баек, что ходит среди очень умных людей. «Ладно, контрацептив кожаный. Мы, наверное, ошиблись адресом». Произношу это и уже разворачиваюсь. Пуговка так вообще стоит у двери, перебирая ногами, будто хочет по-маленькому. «Стоять!» – властно произнес рептиль. «Ты? Откуда это у тебя?» Его когтистый палец указывал на спину девочки. Вернее, на то, что на ней висело. Какие-то проблемы? Я поднял бровь, перекачиваясь обратно в силу. Варлок по-любому интовик, а его, как известно, бьет сырая сила. Пусть даст только повод. И войд сфера, телепортация, а там уже в ближнем бою я скручу его в Викибану. Без кастетов это будет трудно, но я попробую. «Не проблема, нет!» Варлок продолжал зачарованно смотреть на потасканный медведь-рюкзак. «Мне просто интересно, откуда у низкоуровневого кукольника сосуд с демоном?» От его слов добавилось еще много вопросов. «Вот реально, за такие вещи бить нужно!» Но если речь старого рептиля была мне непонятна, то Пуговка, кажется, все поняла. «Тедди не демон, он мой друг», – произнесла девочка. Сейчас в ней боролись страх и злость. Вот только на кого? И что, она собралась призывать своего медведя хаоса из-за слов старика? «Так, погодите», – вмешался я в разговор. «Пуговка!» Ты ведь мастер марионеток, а твой копатыч оказывается медведемон?» Да нищий имп. Голова ксенона закачалась на длинной шее. Это простейшие демонические сущности, которые призваны вредить, но не быть друзьями. Каким-то образом маленькая вампирша. Сумела подчинить сущность хаоса И заточить ее в своей марионетке Это интересно Стоило этим словам слететь с его губ Как рюкзачок в форме медведя Начал источать клубы черного дыма В которых потрескивали искры Старый пердун, надо отдать ему должное Выудил из складок своего тела толстый фолиант и что-то зашептал, складывая знаки правой лапой. Моя реакция была молниеносной. Телепортация ему за спину, одна рука на кадык, другая на затылок. «Спокойнее, пенсия!» – предупредил я его, готовый при надобности отвинтить голову Ксенона. «Продолжишь кастовать, и валидол тебе уже не поможет». Варлок уразумел серьезность момента, захлопнул книжонку и опустил руку. А вот дым с искрами окончательно покинул тело игрушки и сейчас сформировался в виде сущности без ног. Ну на вид вроде джина, черного такого адского джина. Демон смотрел на Варлока с ненавистью. Тот отвечал ему безразличием. А вот я даже не знал, что делать если медведь-демон нападет на этот кожаный чемодан почти сотого уровня. «Уходи!», Уходи" – тихо сказал старик. Несмотря на то, что я еще мог свернуть его курячью шею, он совершенно меня не боялся. Демона, кстати, тоже, и, кажется, дело тут не в разнице уровней. Тут что-то другое. «Не понял», – напряженно произнес я. Зил. Обратилась ко мне пуговка. «Тебе и правда лучше уйти!» Причем она смотрела не на старика или своего ручного медведа, а на пухлую книжицу в руках Ксенона. Книга, кстати, была прикована к его поясу массивной цепью. «Если вы продолжите разговаривать загадками...» Честно предупредил их обоих. «Клянусь фиксиками! Я сверну ему шею!» А потом выпарю тебя так, что. Договорить мне не дали. Медведь демон, ну или джин, я еще не определился, превратился в дым, чтобы в следующую секунду материализоваться между мной и старым Ксеноном. Его неосязаемая дымчатая рука обвела мою шею, через рот и нос проникла в легкие. По зубам, будто прошлись наждаком. Грудь! Рвала от беззвучного кашля, а глаза застилали слезы. Одновременно с этим в моей голове зазвучал голос демона. «Никто никогда не обидит пуговку!» Эти слова звучали в моей голове, будто эхо тысячи голосов. Подсознание обуял ужас. Бежать, прятаться, забиться под самый тяжелый камень и не показываться. «Никогда не показываться на глаза этого демона!» Это кричало его сознание. А вот демоны внутри головы... Они вцепились во вторженца, как свора диких псов. Мелкие, но злые, и их было много. Из ушей потекла кровь. Голова, ставшая для исчадий хаоса полем битвы, трещала, грозя развалиться на куски. Не в силах вынести такие пытки, я взмолился о смерти. Плевать на потерянный уровень, плевать на опыт. Ведь если это продолжится, я рискую превратиться в пускающий слюни овощ. И вот, наконец, негаззабытья. Она отключила боль. Эхо схватки демонов стихло, и я провалился в ласковое бессознание.